«Почему так долго?» — спросил водитель. «Иди помоги мне», — сурово сказал Рустам. Мы не смогли ничего сделать. Он застрелил Махмуда. Водитель удивленно присвистнул. «Это плохо, — убежденно сказал он. Если Курбан Ака узнает, он оторвет нам голову. Махмуд был его самым близким человеком». «Пойдем принесем тело», — зло приказал Рустам. Или ты хочешь оставить труп собакам? Водитель вылез из машины, они вошли во двор. На земле лежал Махмуд, рядом с которым валялся его пистолет. Метрах в десяти от него лежало тело хозяина дома. Он застрелил Махмуда, а я убил этого, пояснил его там. Напрасно ты его убил. — к сожалению, — сказал водитель, — нужно было привести его к хозяину. Он бы сам его наказал. — Ты говорил, что хозяин может оторвать нам голову? — спросил Рустам. — Давай лучше оторвем голову этому несчастному и принесем его к Орбанакат. — Не делай этого! — занахал руками молодой человек. — Такой грех! Нельзя надругаться над трупом! Но Рустам уже не слушал его. Он подошел к лежавшему телу, достал нож, блеснувший в темноте. «Господи!» — испуганно прошептал водитель. Через мгновение Рустам поднял голову убитого. «Мы положим ее в мешок и привезем нашему хозяину», — громко сказал он. Водителя стошнило. Ему было страшно и плохо. Он старался не смотреть в сторону Рустама, сильно икал и еще сильнее содрогался от рвоты. Рустам запихнул голову в какой-то мешок и отнес его в машину, пока несчастный водитель приходил в себя. Затем они вдвоем погрузили в машину тело убитого Махмуда. по дороге молодому человеку еще раз стало плохо, И он остановил машину, чувствуя новый приступ тошноты. К дому Курбана Ака они подъехали, когда было уже совсем темно. Рустам вышел из машины, прихватив с собой свой страшный груз, постучался в дверь. Ее почти сразу открыл Ибад, словно ждавший за дверью его сигнал. Где Махмуд? Строго спросил он. «В машине», — коротко ответил Рустам, и без церемонно толкнув Ибада, прошел внутрь, не обращая внимание на воспитанника хозяина дома. Радя внутренний двор, он вошел в дом, уверенно направляясь туда, где сидел Курбан Ака. тут был, как обычно, один. Рустам вошел в комнату, в руках у него был мешок. «Что случилось?» — поднял на него глаза хозяин дома. «У Касыма в доме было ружье», — стоил в Рустам. «Мы пытались с ним договориться, но у нас не получилось». У хозяина дома дрогнули четки в руках. «Что произошло?» — уже громче спросил он. В этот момент дверь открылась, на пороге стоял Ибад. «Я же говорил, что ему нельзя верить!» «Я же вам говорил!» — закричал он. «Что случилось?» — невольно повысил голос и сам Курбанака. «Махмуда убили! Этот негодяй убил Махмуда!» «Он его убил!» — кричал ибад вращая безумными глазами. Он достал большой нож, словно намереваясь зарезать гостя, как обычного барана. «Где водитель?» — спросил Курбанака. «Ему плохо». — Он лежит на земле, — пояснил Иббат. — Он что то кричит, я ничего не смог понять. Он кричит и плачет, а Махмуд лежит в его машине на заднем сидении и не дышит. — Я говорил вам, Турбанакар, что ему нельзя доверять, — кричал Иббат, сжимая в руках нож, словно выжидая момент, чтобы броситься на незваного гостя. — Ты можешь нам что-нибудь объяснить? — нахмурился старик, обращаясь к Рустаму. «Но сделай так, чтобы я тебе поверил, иначе мне придется принять очень страшное решение».